Глава двадцать Мари. Что делать? Сбежать или перебороть себя и подойти? Стоп, а с чего я должна сбегать? Вот возьму и подойду. К тому же, говорят, мужчины в возрасте даже лучше. У них там опыт за плечами и все такое. И вообще я не трус. Набрав в грудь воздуха, медленно выдыхаю и расслабляюсь. Если присмотреться, не так он и плох. Тут мой кандидат стягивает кожанку, оставаясь в черной футболке, и я, как завороженная, смотрю на его татуировки, которыми покрыты руки, и видно часть груди, так как рисунок выходит на шею. Все это выглядит шикарно. Да и мужчина оказывается не толстым, а очень накачанным. Чем ближе я подхожу, тем больше он мне нравится. Пожалуй, такой точно не сбежит. Ему просто совесть не позволит. А так как мы в глуши, то и пугать его некому. Натягиваю самую обаятельную улыбку и двигаюсь навстречу мужчине, который, словно почувствовав мой взгляд, оборачивается и начинает пристально рассматривать меня. С каждым шагом его лицо становится все более довольным. «Мари?» «О, боги! Какой шикарный тембр! Тягучий и глубокий!» никита он самый красавица да ты еще симпатичнее чем я думал ты точно одна а ты видишь кого то еще развожу руки и мужчина усмехается но потом резко мрачнеет а эти не с тобой и кивает мне за спину обернувшись вижу мишу с охраной и лица у них не очень довольные и что делать Соврать или нет? Что-то подсказывает этому собеседнику врать не стоит. Моя охрана. Зачем? Тебе угрожают? Нет, я просто богатая. И сильно. Никита мгновенно успокаивается. Прилично. Тебя это смущает? Ничуть. Ну что, красавица, прогуляемся или покатаемся и кивает на байк. Вот ведь шустрый. Сперва прогулка. «Должна же я убедиться, что ты не маньяк?» «Логично. Тогда пошли». Никита оказался легким на подъем, да и было в нем то, что я искала в мужчинах. Стержень, власть, желание сохранять свое и не делиться». Но что-то смущало. Внутренний голос так и кричал «Не твой». А память подбрасывала воспоминания о прошлой ночи и фразу мужа «ты только моя». Черт, до да меня нагло приручили, а я, кажется, и не поняла. Никит, как выяснилось, на самом деле было чуть за тридцать, но выглядел он старше. Занимался собеседник байками и тачками. Чинил, мастерил, продавал. В общем, по его словам, это было любимое дело и бизнес в одном флаконе. Мы поговорили о погоде, увлечениях, я поделилась своими приключениями с Ильей, правда, вычеркнув из рассказа мужа. Мужчина впечатлился и даже стал как-то уважительно смотреть на меня, но немой вопрос так и читался в его взгляде. «Ладно, Никита, говори уже, что за вопрос у тебя в голове. Спокойно перехожу на «ты», так как и мне не выколи. «Так заметно?» Есть немного. В общем, мне кажется, я тебя где-то видел, но не могу вспомнить, где. А вот это плохо. Тебе просто показалось, я самая обычная. Прости, на обычную ты точно не тянешь. Мари, вот болтаем с тобой, и вроде ты классная, да и с виду привлекательная, но... Что в тебе не так? Спрашивает на полном серьезе, останавливаясь. Почему ты решил, что со мной что-то не так? Такие, как ты, не бывают одним. С трудом верю, что у тебя нет парня. Вот и спрашиваю, что с тобой не так? Ты больна? Есть ревнивый бывший, опасный брат, строгий отец? Ответь честно, чтобы я смог оценить силы. Интересно, если я скажу про ревнивого мужа, как это впишется в его картину мира? А ты испугался? «Мужиков надо брать на слабо, а то сбегут». «Нет, за такую как ты, можно и побороться. Просто интересно узнать, кто противник». Молчу, обдумывая, что сказать. Можно правду, но что-то мне подсказывает. Стоит произнести фамилию и надо мной посмеются. И, видно, судьба решает мне помочь только вот с юмором. Паршивка. Мария, как я рад тебя видеть! Раздается довольный голос льва. Меня прокляли. Дорогая, а где твоя охрана? Задумчиво спрашивает Костя, когда я поворачиваюсь к бывшим. Похоже, взгляд у меня очень красноречивый, так как оба тут же расплываются в улыбках. Вас-то как сюда занесло. Парни хитро переглядываются и хором выдают. Гуляли! Да вы издеваетесь. Вы не гуляете. Вы не умеете этого делать. Чуть ли не кричу на бывших, которые почему-то сверлят тяжелыми взглядами моего спутника. А вот, видимо, и причина твоего одиночества. Ничего так защитники достойны. Не думал, что их будет сразу двое, но. Парни, вы куда так быстро пошли? Ель, догнал? Запыхавшись, говорит Макс, вставая с другой стороны от кости. «О, Мари, привет!» И делает это так беззаботно, словно и правда наша встреча случайна. «Если и ты сейчас скажешь, что вышел подышать свежим воздухом, я реально вас всех пристрелю за клевету. А ну живо сознавайтесь, как вы узнали, где я?» Молча отводят глаза, но время от времени убийственно смотрят на Никиту, которому, кажется, становится некомфортно. «Их уже трое». Мари, а ещё сюрпризы будут? И, кстати, кто это? Смертники. Рычу, сжимая кулаки до бела, но бывших это, кажется, только забавляет. А ты кровожадная, хотя с виду ангел. Мне нравятся такие. Ох, зря Никита это сказал. Мари сложно назвать ангелом, а ее мужа и подавно. Он, кстати, не очень обрадуется номеру шесть или семь. Лев сурово смотрит на меня. Так словно намерен отчитать. Я не собираюсь замуж, и вообще мы разводимся скоро. А Соболев в курсе? Усмехается Кости и смотрит на моего друга, который неожиданно бледнеет. Вот кто просил его называть фамилию? Почему всегда Яр, брат, друг, но именно сейчас Соболев? Соболев? Марит, твой муж Ярослав Соболев? Испуганный тон, которым произносится эта фраза, мне совсем не по душе. Так нужно спасать ситуацию. Ой, да мало ли в мире Соболевых. Это та самая жена, на которую и смотреть нельзя? Спрашивает Никита. И бывшие довольно кивают, ставят точку в моем свидании. Но откуда взялось правило, что смотреть нельзя? Да что там я придумал? «Ну вы гады!» — шепчу, смотря на друзей, в глазах которых не вижу ни грамма раскаяния. «Мария Викторовна, простите, не признал сразу. Хорошего дня!» Быстро произносит собеседник и, развернувшись, просто уходит. «Да ладно! Меня кинули второй раз!» Смотрю на друзей, которые, видно, решают тоже уйти, и думаю, неужели совпадение? «Ладно, Глеба я встретила в известном ресторане. Это и правда выглядело как случайность. Знаю, его деловые встречи часто проходят в таких местечках. Но вот второе свидание, и опять бывший тут как тут. Мне что, нужно дождаться третьего свидания, чтобы понять, что все это подстроено?» «Костя, а что вы тут делали?» «Спрашиваю бывшего, когда он уже начинает разворачиваться». Я, да вот, хочу санаторий открыть, присматриваю местечко. В парке. Он меня совсем за дуру держит. Ну а что, место неплохое, лес, деревья, свежий воздух. У тебя клиника почти в лесу, за городом. Куда еще лучше? Топаю ножкой, четко понимая, что мне вешают лапшу на уши. Вот и я решил неудачное место. Поищу еще. «А эти двое из ларца что тут забыли?» «Сознавайтесь, вас Яр подослал». «Принцесса, дам тебе совет». «Яру об этом лучше вообще не знать, а то реально голову полетят», сообщает Макс, и мой гнев слегка стихает. «Но ведь не сходится». «Кто меня сдал?» «Парни опять играют в гляделки, а я устала Машу охране, которая решает приблизиться». Теперь скрываться не от кого. А вот защищать смертников от меня, возможно, придется. Руки так и чешутся. Я не уйду, пока не услышу честный ответ. Хватит уже мне врать. Ну ладно, Миша, прости. Мари, нам позвонил твой охранник. Заявляет Лев. Я замираю, а потом удивленно оборачиваюсь, чтобы встретиться с не менее удивленным взглядом друга. Меня реально держит за дуру. Притом, видно, очень тупую, раздумает, я не вижу гляделок. Да, это я, Мария, простите. Ваш новый друг не внушал доверия, и я... И ты решил, что ты и еще четверо парней не справитесь и вызвал моих бывших с охраной? Я что, с Гераклом встречалась? Вы все надо мной издеваетесь. Так, Макс! «Гони ключи!» — вытягиваю руку. «Мария, у тебя нет прав. Интересно, благодаря кому я их получу еще не скоро? Давай, давай!» «И ты, Костя, тоже!» «И вы, парни!» — решительно поворачиваюсь к охране. «А я тут при чем?» «При том, что дуры меня считаешь, как и они. Ключи!» Бывшие нехотя отдают брелоки. Охрана настораживается, но следует их примеру. Кладу все в сумку и счастливо улыбаюсь. «Мария Викторовна, что вы задумали?» «Месть. Раз вы сорвали мне свидание, будете меня развлекать». «И как?» Макс усмехается, и я замечаю, что все, кажется, выдыхают. «Вы собирались подышать свежим воздухом? Значит, будем дышать и играть. В прятки». «Вы досчитаете до ста и начнете искать меня». Я же прослежу, чтобы вы не удрали. И показываю сумку с трофеями. Мари, что за детский сад? Нам надо работать. Лев бурчит, как всегда. Ну да, приехать черт знает куда, время у него есть, а развлечь меня нет. Тогда скажите имя того, кто меня сдал. Одна фамилия, и я верну ключи. Один, два, три. Начинает считать Костя, косясь на брата и складывая руки на груди. Тот качает головой, но подхватывает. «Четыре! Пять!» — произносит устало и трет глаза. Кажется, ему самому не верится, как он попал. Вот ведь молчуны. Кого же они прикрывают? «Ничего, через час они вообще обалдеют. Ведь я собираюсь уехать». И пусть хоть весь парк прочесывают умники. Вы что, правил не знаете? отвернитесь и считайте. Всему вас учить нужно. И, парни, не стесняемся, присоединяемся. Так как чувствую вы все заодно. Толкаю охрану к бывшим, а те не знают, что и делать. Забавно. И вот куча взрослых мужчин стоят ко мне спиной и хором считают. Я же с трудом сдерживаю смех. «Ну и кто теперь дурак?» «Хотя мне интересно, кого же они так защищают?» «Но у меня уже есть догадка, и очень скоро я собираюсь ее проверить».